Глава пятая. Имя свое заработать. Первые дни в пыльной лопате были борьбой за выживание в чистом виде. Сергей, которому пришлось снова стать Джеком хотя бы для документов, которых, к счастью, никто не спрашивал, провел ночь в стагу сена на задворках кузницы, а утром снова явился к кузнецу по имени Хэнк. «Опять ты!» — хмуро бросил Хэнк, раздувая меха. Работы на сегодня нет. «Я могу убирать», — быстро сказал Сергей. «Или воды принести за еду». Хэнк снова посмотрел на него оценивающе. Глаза у парня были не тупые, не пьяные, как у большинства здешних обитателей, и желание работать сквозило в каждом его движении. «Ладно. Двор за кузницей, настоящий свинарник». Расчисти его, а потом дров наколи, тогда к вечеру будет тебе миска похлебки. Так началась новая жизнь Сергея. Он не был наемным работником, он был помощником за кров и еду. Спал в том же сарае с инструментами на груди старых мешков. Работал от рассвета до заката. Носил воду, колол дрова. Чистил стойло, помогал Хэнку держать раскаленное железо. Руки Сергея покрылись волдырями, спина ныла так, что по ночам он не мог уснуть. Но это была честная боль, и это была его жизнь. Хэнк был человеком немногословным и суровым, но справедливым. Он заметил, как Джек внимательно следит за его работой, как пытается понять принцип, а не просто тупо повторяет движение. «Руки-крюки, но голова кажется на месте». Как-то разбросил кузнец, наблюдая, как Сергей пытается выправить согнутую подкову. Ты откуда, парень? Беглый? От закона или от своих? Сергей напрягся, но ответил, не отрываясь от работы. От своих не сошлись во взглядах. Хэнк хмыкнул. Значит, умный. Умные от своих долго не бегают. Их либо находят, либо они находят себе новое место. Держись подальше от салунов и картежников, здесь каждый второй чей-то враг. Сергей последовал дельному совету. Он жил тихо, работал много и ни с кем не ссорился. Заработанные первые центы он потратил на простую, но крепкую рубаху и штаны, которые не разваливались. коль он больше не носил. Вместо него на поясе висел тяжелый кузнечный молоток. И инструмент, и средство защиты. Через пару недель случилось первое серьезное испытание. К Хэнку привели взмыленную лошадь, красивую гнедую кобылу с диким испуганным видом. «Ее хозяина камнями в каньоне придавила», — пояснил приветший. «Лошадь сбежала, поймали только сейчас. Но она никого к себе не подпускает, кусается, бьется. Хэнк, может, подковать ее сможешь, а то она копыта стерла уже в кровь». Хэнк осмотрел вздрагивающее животное и покачал головой. Ее только успокоительным отпаивать или того, пулей, не подпустит. Сергей стоял в стороне и смотрел. Воспоминания Джека о лошадях смешались с его собственным, чисто человеческим сочувствием к загнанному, напуганному существу. Он видел не проблему, а боль и страх. «Можно я попробую?» – неожиданно для себя сказал Сергей. Все обернулись к нему. Хэнк нахмурился. «Она тебе морду-то не разобьет?» «Не должна». Сергей уже подходил, двигаясь медленно, без резких движений. Он не смотрел лошади в глаза. В мире животных это вызов. Он смотрел ей в шею, говоря тихим, монотонным голосом что-то бессмысленное, успокаивающее. «Все хорошо, спокойно. Мы тут просто постоять». Лошадь заерзала, забила копытом, фыркнула, но не ударила. Сергей подошел вплотную, протянул руку, дал понюхать. Потом начал медленно, плавно гладить ее по шее, по холке. Он чувствовал, как под кожей дрожат мышцы. Он продолжал говорить, его голос звучал очень тихо, почти шепотом. Минут через десять напряжение начало спадать. Лошадь перестала дергаться, опустила голову. Не торопясь, Сергей поднял ее ногу. Осмотрел стертая копыта. Потом кивнул Хенку. «Кажется, можно». Весь поселок, собравшийся поглазеть на цирк, затих. Хенк с профессиональным интересом провел всю процедуру подковывания, а Сергей все это время держал лошадь, говорил с ней, не давая панике вернуться. Когда все было закончено, и лошадь, уже спокойная, покорно стояла на месте, раздался негромкий свист одобрения. Приветший лошадь сурового вида старатель сунул Сергею в руку полновесный серебряный доллар. Целое состояние. «Спасибо, парень! Думал, придется я пристрелить! Звать-то тебя как!» Сергей замер. Джек было клеймом его прошлого. Ему нужно было новое имя. Здесь и сейчас. Его взгляд упал на наковальню, на раскаленный до красна угол железа, который держал в клещах Хэнк. «Смит», — сказал он почти машинально, вспомнив самую распространенную английскую фамилию, — «Джек Смит». «Ну, Джек смит но — кивнул старатель, — «руки у тебя золотые, для лошадей так точно». С этого дня что-то изменилось. В пыльной лопате узнали, у Хэнка живет парень, который ладит с самыми строптивыми животными. К нему стали приходить, чтобы подковать лошадь, которая бьется, осмотреть мула, который захромал. Даже попросить совета, как приучить молодого жеребца к уприже. Хенк видя это однажды вечером за ужином, теперь Сергей ел с ним за одним столом, сказал. «Места в сарае тебе уже мало, Смит». И, похоже, ты мне больше помощник, чем подсобный работник. Есть комната сзади кузницы. Дырявая, но крыша имеется. Ты можешь ее занять. А завтрашнего дня тебе 10% своих лошадиных дел. Остальное – мое за кров, еду и обучение. Это было больше, чем Сергей мог надеяться. У него появилась своя, пусть и дырявая комната – И пусть небольшой, но собственный доход. Он начал откладывать центы, мечтая однажды купить себе свою лошадь. Не бандитскую клячу, а хорошего, сильного коня. Сергей стал частью жизни поселка. Его знали, ему кивали, его уважали за умения, а не боялись за кольт на поясе. Он был Джеком Смитом, кузнецом и коновалом. И это имя он начал зарабатывать своими руками. Но однажды, когда он вез телегу с углем для кузницы, он увидел на столбе у выезда из поселка потрепанную листовку. На ней было криво напечатано. Разыскиваются. И были изображены пятеро мужчин. Среди них, чуть моложе, с дерзким взглядом, был он. Вернее, Джек. Лицо было похоже, но не идентично. Жизнь, работа и сознание Сергея уже изменили его черты. Придали им другую твердость. Внизу подпись. Банда била Дженкинса. «Опасны, вооружены. За любую информацию полагается награда». Сергей медленно проехал мимо, не подав вида, но холодный комок снова сжался у него в желудке. Прошлое не умерло. Оно шло за ним по пятам, и рано или поздно их тропы могут пересечься. Особенно теперь, когда у него появилось что-то, что можно потерять. Не только жизнь, но и это хрупкое, только что обретенное имя – Джек Смит.